Глава сорок Ингури. Меняю корсет я четырежды в год. Как правило, на каникулах в Тельфлёр, где правила их ношения не такие жесткие, как в столице. За время моей учебы в Академии права корсеты выходили из годности дважды, на первом и втором курсе. В пансионе такого не случалось. Что и понятно, уровень подготовки в учебных заведениях принципиально разный. Оба раза я предчувствовала, что артефакт изнашивается. Предварительно поломки артефакта, как правило, ощущается тревога, дискомфорт, желание прикрыться, спрятаться. Так работают сигнальные чары. И работают, можете мне поверить, хорошо. Потому и обходилось. В доме отца я сама меняла корсет на запасной. Помочь мне с этим кроме мамы Было некому. Общий магический фон, конечно, приподнимался, но не критично. И даже если кто из соседей и догадывался о причинах небывалого роста тыкв и кабачков к празднику урожая, например, то не докладывал. В столице же оба раза я приезжала в специальный филиал Бюро магических происшествий и катастроф, не дожидаясь поломки, естественно. И отсиживалась в ненавистной до зубовного скрежета камере магической депривации, пока корсет подвергался дополнительной обработке и усилению. Поскольку каждый раз я успевала до того, как на артефакте проступили прорехи, на моем финансовом положении это никак не отражалось. Каждый магический корсет на гарантии. Но на этот раз про пламя. Мне не избежать ни штрафа в устрашающей круглую сумму, не разбирательства жандармерией. По закону я обязана была явиться, как только ощутила действие сигнальных чар. А я ничего не ощутила. Совершенно. Ни тревоги, ни желания изолироваться, скрыться, как рачок в раковине. Нет, ничего подобного точно не было. Уж я бы заметила. Наоборот, с появлением в моей жизни братьев Аддингтон, Как бы парадоксально это ни звучало, чем дальше, тем сильнее росла моя потребность в небе, в свободе, в распахнутости какой-то что ли. Я как-то привыкла списывать это все на скрепленной магией рабский контракт, на золотой и платиновые браслеты на моих запястьях. Но потом все чаще стала задумываться. Ну, договор. И что договор? Главное ведь... Ощущаю ли я себя рабыней, собственностью? И что бы даже не говорили дракхи, когда их клинит, все же нет. Слова, мысли, даже законы — одно, а реальность — совсем другое. Но, шерды, де дери как же не хочется в жандармерию. Небо вырвалось у меня уже вслух. Меня же, меня же... Даур резко привлек меня к груди. Успокойся, птичка, серьезно сказал Драг. Никто ничего тебе не сделает. Ты не понимаешь, я покачала головой. Это прямое нарушение закона. Все, я понимаю. Сейчас мы позавтракаем, а потом поедем и переоденем тебя в новый. Никто ничего не узнает. Но как? я готова была треснуть безмятежного наследника по платиновой макушке ты не понимаешь на улицах же датчики везде по замеру магического фона драк нахмурился о датчиках похоже кто-то забыл нас Мактраварк перекинет ровным тоном сообщил он а в бюро встретят не бойся я поежилась что еще? «Да так, камера магической депривации. Не самое приятное место в общем, но до нее еще добраться надо». Драг дернул уголком четко очерченного рта. «Разберемся». Завтракала я, а точнее поглощала кашу с тертым расплавленным сыром и сэндвичи с овощами и ореховой пастой лежа. Мне в треснувшем корсете вообще лишний раз лучше не двигаться. Даур даже в ванную комнату меня на руках носил. Правда, потом все же пришлось этого деспота выгнать. Ну и не принять душ с утра — это за гранью моего понимания и комфорта. Кроме того, из бюро мне предстоит сразу на учебу ехать, поэтому пришлось воспользоваться кремом. А впереди еще объяснение с Ноной и Китсуны. Девчонки там, наверное, рвут и мечут. И справедливо. Надо было вчера ноне отписаться, что меня не будет, а я... Я забыла. Совершенно из головы вылетела, как у птенца пускули, еда мимо клюва. Подняв меня на руки, Даур спустился с лестницы. Я прижимала к себе сумку со вчерашними учебниками и конспектами и пыталась вспомнить, какие предметы у меня сегодня. В холле уже ждал маг-траварк. При нашем приближении тьма над его плечом заклубилась, принимая форму воронки. Глаза вспыхнули, на щеках заходили желваки. Инстинктивно я сильнее прижалась к Дауру. А ведь всего пара сантиметров разъехалась. Вот вам и ответ, почему нам нельзя снимать корсеты, особенно в присутствии дракхов. Они сразу же теряют контроль, тем более низшие. Но Мак Траварк продемонстрировал просто несгибаемую выдержку. И на сотворение портала у него ушло всего на минуту дольше обычного. Даур со мной на руках шагнул в исходящий неровным сиянием круг на полу, нас тут же закрутило, завертело в пространстве без верха и низа. При этом трясло так, что казалось, «Вот-вот выскочу из объятий Аддингтона». Но не успела я подумать, что маг Траварк все же не смог ровно проложить контур заклинания, как эта тряска закончилась, и мы с Дауром рухнули на пол в печально знакомом любому фениксу, которому хоть раз не повезло в столице с корсетом вместе.